Глава двадцать шестая Полностью зачистив территорию лагеря, участники рейда собрали всех освобожденных пленников на площадке возле сгоревшей палатки наемников. Радости спасенных не было предела. Их оказалось 34 человека. Причем семеро находились без сознания, что было удивительно. Обычно такого в игре не происходило. Джудак переговорил персонально с каждым, кто был в сознании, чтобы собрать информацию о местах и деталях их пленения, и разобраться, что же произошло с несчастными семерыми. Тем временем Федор со Ставром и Скай решали, что делать дальше. Все понимали, долго находиться в лагере опасно. Рабовладельцы могли вернуться в любой момент. Почти на всех бывших пленниках были простейшие ошейники, блокирующие лишь отправление персональных сообщений. Только на пятерых красовались полноценные девайсы, блокирующие волю. Я ни фига не понимаю, сказал Ставр, глядя со стороны на толпу бывших пленных. На них примитивные ошейники. Почему они на резне ушли? Не могли же они все быть где-то у работорговцев привязаны? И почему не телепортировались? Для телепорта могло скилла не хватить или свидеков, высказало предположение Скай. Но вот убить друг друга и выйти на респаун запросто могли. Значит, не могли, раз не ушли, ответил Фёдор. Думаете, Джо просто так с ними общается? Его это явно тоже интересует. Сейчас расскажет. Эльф тем временем прекратил общение со освобождёнными и направился к товарищам. Всё намного хуже, чем казалось, сказал он, подойдя к ним. Я думал, там только примитивные ошённики, но, походу, на них лежат сильные дебаффы или баффы. Это как? Удивился Ставр. Я ни фига не понял. Так баф или дебафы? Я не знаю, развёл руками Джодок. Баф это или дебаф? С одной стороны, он лишает игрока многих возможностей, но с другой, он не даёт ему погибнуть, защищает. Трое из семерых, что в отключке были, уже пришли в себя и восстанавливаются. Похоже, их зацепило во время боя, но они не ушли на рес, и я думаю, из-за этого самого бафа-дебафа. Но зовём это заклятием, предложил Фёдор. Только вот кто его наложил? Может, эльфы, предположил Ставр. Они и мастера в таких делах. Однозначно не эльфы, отмёл это предположение Джодок. Я бы почувствовал эльфийскую магию и даже её малые следы. И точно не люди. Слишком необычное и редкое заклятие. Но кто? удивилась Скай. Орки? Я не представляю, чтобы они связались с работорговцами. Они никогда до этого не опустятся. Если вся раса не опустится, это не значит, что какой-либо отдельный её представитель не может захотеть заработать бабла, возразил Джодок. Но это не орки. Я спросил у пленных, никто из них не видел ни одного орка. Теоретически, конечно, орк-шаман мог костануть тебе невидимость, и из-под неё уже на них это всё накладывать. Но это никому не нужный гемор. Да и я обычно орочью магию тоже чую. Так что же выходит? Это баг какой-то? высказало очередное предположение отшельник. Джёдык отрицательно покачал головой. Не думаю, рыботорговцы не стали бы полагаться на простой баг. Это именно заклятие, которое блокирует многие вещи, почти всё, но только отправку сообщений почему-то не может. Поэтому на всех надели дополнительно эти простые ошейники. А почему на некоторых мощные надеты? спросила Скай. Их последними привезли, ответил Джодок. Видимо, не успели заклятия наложить, но в любом случае надо с этим что-то делать. Давайте попробуем всё же хоть одного из них отправить на респаун. Эльф подошёл к бывшим пленникам и громко произнёс: "Ребята, нам надо разобраться, что с вами делать, потому что сваливать отсюда надо быстрее. Сейчас нужен доброволец, кто-то привязанный в безопасном месте. Мы попытаемся как-то преодолеть силу наложенного на вас заклятия и отправить этого добровольца на рес" Я готов быть под опытом кроликом, смеясь, сказал невысокий крепкий парнишка с ником Гриб и вышел из толпы. Это даже интересно. Красавчик, поддержал парня джодок. Не бойся, больно не будет. После чего эльф обратился к Ставру. Давай-ка попробуем этого чувака вдвоём завалить. Сейчас я на него наложу эльфийский мор, он не даст ему восстанавливаться, и сразу же вдвоём начнём крошить его мечами. Ставр молча кивнул, обнажил клинок и подошёл к Грибу. Джодык начал начитывать заклинание, но вскоре остановился и с искренним удивлением посмотрел на парня. Что случилось? испуганно спросил Грип. Заклинания на тебя не накладываются, ответил эльф. Ничего не понимаю. Придётся без него. Давай, Ставар. Эльф со здоровяком принялись наносить парню рубящие удары один за другим. Фёдор со стороны наблюдал, как здоровье Гриба стремительно уменьшалось, пока не достигло отметки в 25%. Где я остановилась? Было видно, что парнишка получает значительный урон, но статус-бар его здоровья застыл на отметке в 25 пунктов. Спустя несколько минут Грип потерял сознание и упал на землю. "Кто-нибудь, помогите!" крикнул Джодак. "Только не ему, а нам. Не может он долго держаться, надо просто надавить". К лежащему на земле Грибу подскочили отшельник и Скай. Боб принялся наносить удары мечом, а девушка метнула прямо в грудь под опытному небольшой файербол. И здоровье гриба опять стало падать. Буквально за полминуты оно опустилось с 25 пунктов до 10, а дальше произошло очередное удивительное событие. На отметке здоровья в 10 пунктов. Гриба окутало лёгкое сияние, после чего он наполовину растворился в воздухе. Его силуэт остался видимым, казалось, он лежит на земле, но клинки проходили сквозь него, не встречая никакого сопротивления. "Это что за фигня?" воскликнул Ставр, прекратив размахивать мечом. "Чудо", с сарказмом ответил Джодик. "Я такое первый раз вижу". "Все такое первый раз видят", добавила Скай. Джодок почесал голову, тяжело вздохнул и произнёс: "Хрен его знает, что это такое, но теперь я точно уверен. Это не орочья магия. А чья? Задал откровенно глупый вопрос отшельник. Джодок даже не удостоил Боба ответа. Он просто посмотрел на него как на умолишенного и покачал головой. "Хорошо", сказал Фёдор. "Мы не знаем, чья это магия, но нам же как-то надо с них этот дебафф снимать". Я так понимаю, если снять ошейник, то ничего особо не произойдёт. Нет, он только ЛС блокирует, ответил Джодок. Интересно, а почему такой сильный дебафф не может блокировать отправку сообщений? спросила Скай. Да хрен его знает, ответил ей Ставр. Я вот что думаю про эти простые ошейники. По уму, если его снять, то должно же что-то произойти. Обычно они взрываются, и игрок уходит на респаун. Если он привязан у роботорговца, то там и возрождается, потому никто и не снимает. А если с этих снять, надо попробовать, сказал Джодык и обратился к бывшим пленникам. Ребята, ещё нужен доброволец. Однако в этот раз желающих не нашлось. Все смотрели на полупрозрачного гриба, и никто не хотел повторять его участь. Давайте шустрее, прикрикнул на бывших пленников Эльф. «В любой момент вернутся те, кто это на вас надел. И не факт, что мы второй раз сможем вас отбить. Поэтому давайте уже как-то искать выход. Нам нужно с кого-то сорвать ошейник и посмотреть, что произойдет». «Ну, с меня срывайте», — сказала симпатичная девушка с ником Эльза и подошла к эльфу. «Мужики! Вам должно быть стыдно!» — усмехнулся Джодек, глядя на мужскую часть бывших пленников, после чего обратился к Эльзе. «Сама сначала попробуй». Девушка дёрнула несколько раз за ошейник, но у неё ничего не вышло. Тот хоть и был тонким и выглядел хрупким, но на деле оказался очень крепким. "Дай эти сюда". С этими словами Келзи подошёл к ставур и двумя руками взялся за ошейник. "Может быть, немного больно". Здоровяк изо всех сил напрягся и смог таки сломать ошейник. Раздался небольшой хлопок, и их сэльзы разлетела в разные стороны. Уровень здоровья у обоих упал, но до критического предела было далеко. «Выходит, сорвать эти штуковины можно», — озвучил итог эксперимента Джодок. Но толку от такой процедуры мало, так как это позволит ей лишь сообщение отправлять. «Смотрите!» — неожиданно закричал паштет и указал пальцем на гриба, который перестал быть прозрачным, а приобрел вполне осязаемые формы. «Восстанавливается!» — сказал Джодок. «Уже девятнадцать процентов. Думаю, скоро в себя придет». Эльф оказался прав. «Восстанавливается!» Через пять минут уровень здоровья гриба достиг двадцати шести пунктов, и он пришел в себя. «Фух, что это было?» — произнес парнишка, тряся головой, словно что-то с нее стряхивал. «А что чувствуешь?» — поинтересовался Джодок. «Как будто под наркоту попал. Я вас всех видел, как в тумане. И такое спокойствие было. Но ничего не слышал. Только гул в ушах или звон. Не помню уже. Плохо было видно. Будто вы все в расфокусе, что ли. Полупрозрачные». «Это ты был полупрозрачным», — ответил Грибу-отшельник. «Мы нормальные». «Все ясно!» — неожиданно почти закричал Джодок. «Он уходил в сторону!» Все с непониманием посмотрели на эльфа, и тот пояснил. «У эльфов есть такая фишка. Называется «Уход в сторону». Это мега-навык! Только самые прокаченные маги или воины могут такое делать. Я не могу. Батя мой может и брат, и примерно еще человек пять от всех, кого я знаю». Ам, так надо прокачать магию, её отдельную ветку, что просто нереально. Ты поясни лучше. Что это вообще за уход такой? спросил Ставр. Это переход в параллельное пространство, в другое измерение, оно совсем рядом. Когда туда попадаешь, тебя даже видно. Не очень хорошо. Ты как бы прозрачен. Вот как этот пацан был. То есть видеть тебя можно, а потрогать нет? «В бою очень удобно. Когда здоровья уже почти нет, но нельзя покинуть место сражения, тогда вместо Реса или телепорта уходишь в сторону, и все. Ты как бы остаешься, все видишь, но тебя не достать. Вообще никак!» «Круто! Первый раз о таком слышу!» — удивился Ставр. «А как потом возвращаться?» «Да как хочешь! Можно просто вернуться обратно, а можно на Рес уйти по обстоятельствам, исходя из задач!» На некоторое время все призадумались, после чего Федор сказал... «То есть ты думаешь, что на них всех наложено такое заклятие, что они в критический момент уходят в сторону вместо Реса, и поэтому их нельзя убить?» «Я не думаю! Я в этом абсолютно точно уверен!» — ответил Джодок. «Думаю я о другом. Что же это за маг? И какой у него уровень владения магией, если он такой дебаф на толпу в тридцать рыл смог наложить? И еще думаю, нам надо сваливать, пока он сюда не явился». Федору стало не по себе. Он ещё ни разу не видел джодыков в таком состоянии. Нельзя сказать, что эльф был напуган, но взволнован он был не на шутку. А что делать с теми, у кого ошейники подавления воли? спросил Ставр. С ними проще, ответил Джодок. Раз надет такой ошейник, то рыботорговцы боялись, что эти пленники уйдут на рез. Значит, просто валим их и отправляем на место привязки. Так нельзя, возразил Фёдор. Нет гарантий, что они привязаны в безопасном месте. Мы не можем так рисковать. «Ну, тогда проведем еще один эксперимент», — ответил эльф. «Только добровольца не получится позвать. Они же как овощи, нихрена не соображают». «А что ты хочешь сделать?» — поинтересовался Ставр. «Наложу кучу бафов на здоровье, буду держать на контроле, а кто-нибудь сорвет ошейник. Большая вероятность, что до Реса дело не дойдет». Ставр направился к кучке отдельно стоявших бывших пленников в ошейниках блокировки воли. Выбрал среди них самого крепкого на вид, взял его за руку и подвел к эльфу. Выбранный парень не сопротивлялся и покорно выполнял все, что ему велел здоровяк. «Вот!» — сказал Ставр, подведя к Джодоку пленника. «Он доброволец!» «Он смелый парень! Раз вызвался на это!» — пошутил эльф и принялся накладывать заклятие. Через минуту он сказал Ставру. «Срывай!» Здоровяк сорвал с пленника ошейник и прозвучал знакомый хлопок. Ставр на ногах в этот раз удержался, а освобожденный от ошейника пленник упал. На земле он тут же пришёл в себя, грязно выругался и огляделся по сторонам. "Ты хоть в курсе, что произошло?" спросил его джодок. "Или вообще в бессознанке был?" "В курсе", ответил бывший пленник. "Всё видел, понимал, просто ничего поделать не мог". "Это хорошо", констатировал эльф. "Значит, никому не придётся ничего объяснять и тратить на это время. А ещё хорошо, что уровень твоей жизни больше 50%. Кстати, ты где привязан? В таверне, то есть в безопасном месте". парень кивнул. «Ну что, ребятки?» — обратился Джодок к товарищам. «Тех, на ком ошейник блокировки воли. Мы сейчас от него освободим, и они смогут отправляться, куда хотят. А вот что делать с остальными, я не знаю. Разве что однозначно надо отсюда сваливать, как можно быстрее. А там уже будем думать, что дальше делать». «Предлагаю их быстро куда-нибудь телепортами перетащить», — предложила Скай. «Своим ходом опасно». «А куда?» поинтересовался ставр. Да куда хотите, только быстрее, ответил Джодок. Нехорошие у меня предчувствия, Джо обратился к нему Фёдор. Ты этот мир знаешь лучше всех нас вместе взятых. Выбери место сам. Вслух только не произноси, скинь координаты тем, кто будет переправлять. Если тут такая магия замешана, я не исключаю, что возле нас кто-то невидимый стоит и наблюдает за всем. Не стоит ему знать, куда мы направимся. Ты прав, бро, уважительно ответил Джодок. «Кто будет переправлять?» «А они сами не могут?» — неожиданно спросил отшельник. «Если у них только ЛС блокировано, они же могут сами прыгнуть». «Не тупи, Боб», — ответил ему Ставр. «Тебе же сказали, у них все заблокировано каким-то сильным дебафом». «Надо проверить», — не успокаивался отшельник. Он подошел к грибу и сказал. «У тебя магия, хоть какая-то прокачена». Парнишка отрицательно покачал головой. «А свитки юзать умеешь?» умею. Отшельник достал из мешка свиток и протянул его Грибу. Вот, держи. Это простейший спонтанный телепорт на 100 м. Пользовался такими? Гриб утвердительно кивнул. Тогда активируй. Минут 5 ушло у Гриба на попытки активировать свиток, после чего он тяжело вздохнул и сказал: "Не получается, не знаю почему, но не получается". "Я знаю", ответил Джодак. "Сейчас вот проверю ещё. Эльф подошёл к грибу и стал начитывать какое-то заклинание. Примерно через минуту прекратил и резко выбросил в лицо парню файербол. Тот сразу же отлетел в сторону. "Я так и думал", произнёс Джодик. "Но как? Как они это сделали? И кто это сделал?" "Что ты понял?" спросил у эльфа Ставр. Притомил уже с загадками говорить. Сначала я попытался наложить на него несколько бафов и дебафов. Не получилось. Потом бросил в него файербол с сюрпризом. Он должен был его обездвижить. И снова хрен там. Он немного обгорел от огня, а вот магическая начинка файербола ему вреда не нанесла. "И что теперь получается?" спросил Ставр. "Получается, они все тут невосприимчивы к магии никаким образом. Ни магия на них не действует вообще никак. Ни они не могут ничего магического делать." Но разве такое возможно? удивился отшельник. Ты слепой? разошёлся Джодык. Не видишь, что возможно? Фёдору всё больше и больше не нравилось то, как заводился и расстраивался его друг. Никогда раньше Джодык так не нервничал. Короче, надо уходить. сказал эльф. Но ну, перед этим снимем с них всех ошейники, с овощей, чтобы мы могли нормально себя ощущать, а с остальных для страховки. Хрен его знает, какие у этих ошейников ещё есть функции. Может, через них в любой момент этим орлятам можно будет любую команду дать. Не хочу, чтобы эти ошейники вместе с нами отправились. Слушавший весь этот разговор обладатель ошейников сильно приуныли. Все поняли. Лежащий на них дебаф будет не так-то просто снять. Давайте быстрее, кричал тем временем Мельв. Мы с крысами по штатам сейчас быстро поскидываем ошейники блокировки воли с овощей, а вы с остальных сдирайте. За 10 минут в лагере не осталось ни одного человека в ошейнике. Бывшие обладатели тевайсов в блокирующих волю искренне радовались, что легко отделались, остальные пребывали в состоянии задумчивости и страха. Так, кто будет перетаскивать? Идите сюда, я перешлю вам координаты. Джодык вовсю занялся организацией перевозки освобождённых пленных. «Кто сколько за раз может взять? Я четверых. Надо всех разделить между собой. Чую, времени у нас совсем мало». Фёдору не терпелось задать другу несколько вопросов, но он понимал, что это можно сделать в более безопасном месте, поэтому не стал мешать эльфу командовать эвакуацией. После беседы с пятерыми игроками, которых освободили от ошейников, блокирующих волю, выяснили, что лишь двоим из них есть куда идти, а трое попросили взять их с собой, пока они не определятся, что им делать дальше. В итоге 32 игрока нуждались в переправке в безопасное место. Помимо Джодика, перевозкой могли заняться Скай, става-рачельник и ещё двое их друзей. Ясуня тоже могла бы помочь, но, к сожалению, на неё уже успели наложить неизвестное заклятие, и её способности к магии угасли. Джодик перекинул Скай и её друзьям координаты, и началась перевозка. Через полчаса с учётом небольших 3-минутных откатов после каждого прыжка в разрушенном лагере работорговцев не осталось ни души. Через несколько секунд после отправления последней пятёрки рядом с местом, откуда она телепортировалась, материализовались двое мужчин. Они были закутаны в достающие до самой земли плащи с капюшонами, один в алый, другой в бордовый. Неужели этот крыс почувствовал, что мы здесь, спросил обладатель алого плаща. Или просто угадал? Не то, не другое, ответил его товарищ. Он просто предположил, что такое возможно. Я оказался прав, видимо, не глупый. И что мы теперь будем делать? Отбивать нашу собственность назад или проще других наловить? Принимать такие решения не в нашей компетенции. Только владыка знает, как лучше. Он скажет, как поступить. Я просто хотел сказать, что их будет не просто найти, попытался оправдаться Алый. Если владыка прикажет, найдём. Это не составит большого труда. Сообщи Крысолову, чтобы никому не рассказывал про этот инцидент. Слушаюсь. Некоторое время они простояли молча, затем бордовый сказал: "Ещё скажи Крысолову, что мы заплатим ему за всех украденных сегодня рабов. Будем считать, что мы их забрали. Пусть работает дальше и не думает о случившемся. Этого инцидента не было". Он получил от нас большой заказ и должен думать лишь о том, как выполнить его в срок. И скажи ему, чтобы не предпринимал попыток найти своих обидчиков, отомстить им или ещё что-либо глупое и неуместное. Владыка не должен разочароваться. Я всё понял, ответил Аалы. Владыка велик, владыка велик, согласился Бордовый. И только владыка знает, как всё будет. Странные мужчины в плащах ещё некоторое время простояли молча, затем Алы опять нарушил тишину. Я только не могу понять, что тут делал эльф? Ведь если бы не он нашу собственность не смогли бы украсть. Это был не просто эльф, ответил бордовый. Это был Джодок, сын Хлодруда, самого Хлодруда? Нотка удивления проявилась в ранее совершенно неэмоциональном голосе Алова. А как же нейтралитет и невмешательство? Об этом я тоже доложу владыке.